Глава семнадцатая. Засада. В комнате пахло терпкими травами. Сквозь закрытые глаза пробивался слабый свет. Где-то горело несколько свечек. А еще доносился неясный шепот. Сложно было разобрать, кому он принадлежит, мужчине или женщине, такой он был тихий. А может, говорило сразу несколько человек. Не разобрать. Голова раскалывается, ноги и руки прошивает молниями, тянет мышцы. Да что же это такое? Вдох, посчитать до пяти, выдох. Вдох, раз, два, три, четыре, пять, выдох. Начало помогать. Еще подышать, делая паузы и отстраняясь мыслями от всего. После того, как отступила боль, унелось головокружение, и в глазах перестали мелькать алые круги, Мартин, наконец, смог разомкнуть веки и оглядеться. Низкий закопченный потолок, темная комнатка, завешанные пучками сушеных трав, стены. Жидкий дневной свет шел сквозь небольшой зарешеченный проем вентиляции в потолке, и на полу лежала тень, похожая на сеть. Было страшно. Мартин лежал затаившись, пытаясь сообразить, где он. Опять в тюрьме? А может, он все время был тут, а все, что было, не более чем сон, приснившийся ночью. Никто его не выпускал, нет никакого хуанга, а сейчас в камеру войдут стражи и поведут его на казнь? Еще раз оглядевшись, мальчик заприметил в дальнем углу знакомый силуэт и облегченно выдохнул. Что случилось? Спросил Мартин, едва увидев Вики. — Почему я на кровати? Весь в каких-то повязках. «Тебя демон отравил», — вкратчиво ответила лисичка, подойдя ближе. «Не помнишь, что ли?» «Не помню. Все как в тумане. Вроде ехали, потом на ночлег остановились, потом э -э, какие-то тени, кажется, дрались с ними, потом больно стало, потом... Ничего не помню». «Подожди, Тенгфей!» «Верно», — кивнула девочка. «Он оказался демоном, который заплутал нас и устроил все так, чтобы мы остались на ночевку в незнакомом месте, а потом, пока мы спали, хотел нас сожрать. Но ты его победил». «Победил?» — с подозрением переспросил мальчик. «Да», — кивнула Вики. «И весьма необычным способом. Ты управлял магией». «Я?» «Да ты верно шутишь! Какой из меня маг! Вот и я так думала, пока собственными глазами все не увидела!» «И где мы сейчас?» — после некоторого умолчания спросил мальчик. «Ты, милый человек, у доктора Бея!» Из полумрака вышел невысокий сутулый человек в белом халате и с такими же белыми, огромными двумя зубами, торчащими впереди, словно у кролика. «Доктор Бей, это я!» Мартин попытался поклониться, насколько это позволяло лежачее положение. Представился. «Меня зовут Мартин. Знаю, милый человек. Ваша спутница мне все рассказала. Вы в очень опасный переплет попали, милок». У нас тут на горбатом тракте нечисть одна завелась, путников кушает. Уже двоих загрызла, зараза такая. А вы, значит убили ее?» Бей глянул на вейки. «Убили. Можете больше не бояться», — холодно ответила та. «Вот как здорово!» — доктор захлопал в ладоши. «За это вам огромное спасибо!» «Пока ты пребывал в обмороке, нам пришлось сделать небольшой крюк», — продолжила рассказывать лисичка Мартину их приключения, — «чтобы отвезти тебя к врачу, благо что недалеко оказалась деревня, в которой имелся свой доктор». Девочка кивнула на Бея. «Он помог тебе, нейтрализовал яд». «Да вы не волнуйтесь», — улыбнулся Бея, обнажая передние зубы, отчего сходства с кроликом стало еще больше. Яд на самом деле не такой опасный был. Нет, бесспорно, вы могли умереть, и наверняка бы умерли, если бы не ваша мудрая спутница, которая привезла вас ко мне. Я без труда определил вид отравляющего вещества и вовремя оказал помощь. У меня есть снадобье от этого яда. Совсем недавно сварил. Весьма вовремя. Даже ждать не пришлось. «Спасибо тебе» кивнул Мартин Вийки, Потом повернулся к доктору. «И вам спасибо». «Какой вежливый молодой человек!» Бей сомкнул ладони на груди и произнес. «Как чувствовал, что вы хорошие люди, поэтому не стал вам штрафную квитанцию выписывать за то, что вы не зарегистрировались». «Что?» — не поняла Вийки. Ладони у нее невольно сомкнулись в кулаки. «Вы не волнуйтесь, слугу я уже отправил к старости для регистрации». «Для какой регистрации?» «Новый указ старосты», — вздохнул Бей. «Все, прибывающие в нашу деревню, должны записаться в приходской журнал, отметиться откуда, с какой целью, сколько пробудут, ну и оплатить соответствующую пошлину. Она небольшая, если, конечно, штраф не посчитают». Но я ранее вам уже сказал, что все нормально, и вам его платить не придется. Вы сейчас серьезно? Увы, но говорю сейчас чистую правду. Вновь вздохнул Бей. Казна деревни совсем опустела, почти все уходит в налоги, поэтому ее надо как-то пополнять. Вот наш староста и придумал такой способ. Ведь многие тракты через наше поселение идут. Тем же, кто планирует остаться на некоторое время, придется раскошелиться еще на большую сумму. «Не беспокойтесь, мы скоро уйдем», — поспешно ответил Мартин и попытался встать. Внезапно сильно закружилась голова, стало тошно, мальчик только и смог выдохнуть. «Ох, лежите, молодой человек, вам нельзя вставать», — засуетился доктор. «Сейчас я вам дал очень сильных порошков, после них необходимо полежать» иначе будет плохо. Эти последние слова были сказаны таким спокойным, но уверенным голосом, что Мартин невольно лег, не смея перечить доктору. «Дружище, ты как?» — пропищал забравшийся на койку грызун. «Нормально», — кивнул мальчик. «Я думал, ты не выберешься. Весь бледный был, глаза закатил, шептал что-то не разобрать». «Правда?» — крыс ответить не успел, Снаружи раздался чей-то грозный окрик, быстро переросший в перебранку. «Что там?» — настороженно спросила Вики у Бея. «За нами пришли!» — выпучил глаза грызун. «Как есть за нами? Сейчас штрафы будут требовать за то, что мы не оплатили вовремя пошлину». «Я сейчас узнаю», — произнес Бей. По его виду можно было сказать, что и он весьма озадачен внезапной руганью посреди бела дня. «Вики, помоги подняться!» — простонал Мартин, садясь на край кровати. «Но Бей сказал, что тебе надо лежать. К черту его!» «Надо отправляться в путь. Времени очень мало осталось. Один день мы потеряли». «Два...» — скорбно заметил Булька. «Что?» «Почти два дня ты провалялся тут достаточно долго». «Вот ведь...» — Мартон не мог подобрать неругательных слов. «Столько времени! Столько времени!» «У нас не было другого выбора», — успокоила его девочка. «Нужно было очистить твою кровь от яда». Мартон не нашелся, что сказать. Бей вернулся скоро. Лицо его было такого же белого цвета, что и халат. «Что там?» — предчувствуя неладное, спросила Вийки. «Старосту убили». Выдохнул доктор, оглядывая всех удивленным взглядом, словно и сам не мог поверить в сказанное. «Как? Убили?» — не понял Булька. «Камнем по голове». «Да кто убил-то?» — не выдержал Мартин. «Люди поймали моего посыльного слугу, на которого я отправил к старости, чтобы он вас зарегистрировал, и стали допытывать, кто ко мне пожаловал, а тот возьми да скажи». И что тут такого? Ну, он же сказал, что вы из провинции. И? А народ возмущаться стал, что я городских лечить вознамерился. Староста пришел, чтобы утихомирить всех. Они вот того камнем прямо по голове. Теперь сюда идут. Вас хотят убить. Позади остались Люджи, Хашу, Пудун. Впереди и еще целая провинция. За два дня удалось преодолеть три деревни. Шли быстро, останавливаясь к поздней ночи лишь на короткий ночлег, а с утра, еще до восхода солнца, шли дальше. Ели в пути. Никто не жаловался и лишь порой просили своего предводителя рассказать, какой будет их новая жизнь. Уэн охотно соглашался. Говорил как есть, не обещая сразу всех богатств как не приходит восстановление отравленного, измученного организма сразу, так и здесь необходимо время. Но потом, когда все наладится, не будет больше бедности, не будет удушающих налогов и непомерных поборов. Каждый будет получать свое, честно заработанное, и никто не посмеет позариться на чужое. В пудуне красных рукавов встретили тепло, а когда выслушали речь Уэна и вовсе подхватили того и стали подбрасывать, выкрикивая одобрительные приветствия «Освободитель! Освободитель!». Были откинуты в сторону мотыги и грабли, за долгое время выпрямлены сгорбленные спины, и вся мужская часть деревни примкнула к великому красному походу. Отряд рос, а вместе с тем появлялись и новые проблемы. Толпа становилась все менее мобильна. Порой приходилось затрачивать драгоценное время лишь на то, чтобы дождаться отстающих. Уже насчитывалось порядка 170 человек, и стало ощутимо заметно, как упала скорость передвижения. Уэн долго размышлял, как быть, и пришел к выводу, что необходимо разделить всех на несколько групп, назначить в каждой командующего, который будет управлять своим небольшим отрядом. Так он и сделал. 170 человек были разделены на три дружины. В первую Уэн поставил командующим подмастерьей Ли, которому проникся большим доверием и симпатией, во вторую – кузнеца Тао, в третью – мастера Юнгсу. И все трое прекрасно справились со своими новыми обязанностями. Отряды стали мобильнее, и передвижение увеличило скорость. К исходу второго дня вышли к небольшой долине. Вздымаясь с трех сторон гранеными уступами, с густым зеленым ковром деревьев и кустарников, по краям которых посвистывал ветер, она походила на огромную поющую чашу, какими пользуются в медитации адепты храма огня. Бейван или долина птичьих снов», задумчиво глядя вдаль, произнес Ли. «Мои родные места. Я родился тут, потом еще в детстве бежал от злого отчима, который любил выпить, а после поколотить беззащитного ребенка. «Сейчас уже, наверное, старым стал твой отчим», ответил ему Уэн. «Он умер», ответил Ли. Лицо его стало каменным, а глаза превратились в две ледышки. Уэн пристально посмотрел на своего спутника, пытаясь угадать, что сейчас он чувствует. Боль? Радость? Или наоборот? неудовлетворенность тем, что не смог отомстить за себя. Может, все сразу? Скоро наступит время, когда прошлое уже будет неважно, произнес Вен и похлопал Ли по плечу. Пойдем, брат, нам предстоит сделать еще очень многое, чтобы это время наступило. Отряды спустились вниз по скалистому уступу и зашли в долину. Деревня Бойван располагалась в самом центре местности, уместившись между двумя неглубокими речушками. В северной части поселка виднелся выпас. Несколько худых с выпирающими на боках ребрами коровенок устало щипали скудную жесткую траву. С южной стороны, через которую двигались сейчас отряды, располагались старые дольмены. Раньше, еще до эпохи правления нынешнего императора, местные поселения хоронили умерших в небольших каменных погребальных камерах, обычно возведенных по одной на всю семью или клан. При необходимости, когда наступал срок и умирал другой член семейства, люди просто открывали фамильный дольмен и укладывали туда прах. Считалось, что семья в таком случае вновь воссоединилась на том свете. После прихода на трон нынешнего императора традицию эту стали жестко пресекать требуя лен просто развеивать по ветру или хранить в сосудах дома или в винных подвалах. Камни же, из которых традиционно сооружались дольмены, были вывезены императорской стражей для строительства военных сооружений в период войны с родом Северного ветра. Огромных трудов стоило людям уговорить начальников не трогать уже возведенные гробницы и не тревожить умерших. Говорят, на сумму, которую потребовал генерал императорской стражи в обмен на просьбу сельчан, можно было прокормить деревню все лето. Ли говорил об этом Уэну с плохо сдерживаемой злостью, вспоминая те времена, когда еще ребенком голодал, выживая лишь мелким воровством и охотой на диких куриц, после которых часто крутило живот, так как птицы эти питались ядовитыми для людей ягодами. «Все камни укатили», — сквозь зубы прошипел Ли, какие не смогли сдвинуть с места, раскололи и по частям увезли, хотя с них уже не было никакого толку. Первые дольмены были заброшены. Никто за ними не следил, они поросли травой и покрылись бурым мхом. Прочитав фамилии, начертанные на арочном входе, Ли с грустью сообщил, что все люди из этого семейства умерли, и следить за строением больше некому. Другие сельчане боятся подходить к несвоим дольменам, веря, что могут накликать на себя беду и болезни, которыми болели умершие. Проходя мимо каменных строений, Уэн отчетливо чувствовал, как внутри что-то беспокойно дергается и бьется, тщетно пытаясь вырваться наружу. Не живое существо, но сущность, которую парень ощущал едва прикасался к слезе яд. В такие моменты он приобретал, словно бы, дополнительные чувства. Мог видеть то, чего другие не видят. Чувствовал биение силы, слышал голоса давно умерших людей. Вот и сейчас, сквозь толстые каменные стены, до его слуха доносились слабые голоса покойников. Они просили выпустить их наружу. Вот дольмен, в котором лежали трое умерших от лихорадки в течение недели. Отец и два его сына. Мать умерла позже, пережив своих родственников на три года. Смерть ее была внезапной, остановилось сердце. Души их теперь неистово бились внутри, прося выпустить их, чтобы еще раз хоть одним глазком взглянуть на давних знакомых и друзей. В следующем Дальмени покоилось четверо. Глава семейства умер от заражения крови, сильно поранил ногу, когда таскал камни. Смерть его была мучительной и долгой. Еще двое, совсем еще юные дочери, отравились дикими ягодами, решив утолить давно мучивший голод. Мать, не выдержав горя, покончила с собой, изрезав себя. В третьем — бездетная семья. Муж, перебрав с бамбуковым вином, уснул возле своего дома. Ночью его загрызли крысы, которых в то лето расплодилось слишком много. Жена вышла замуж за другого мужчину. Он убил ее в приступе ревности, забив до смерти гранитной ступкой. Жители решили похоронить ее с бывшим мужем, так как ревнивец вскоре бежал, не желая отвечать за свое преступление на каторге. Уэн читал их истории словно картинки, жизни их отчетливо появлялись перед глазами, и каждая душа просила об одном — выпусти, выпусти из каменного плена. Только вот нужно ли? Места ли покойникам среди живых? Да и времени на то, чтобы распечатывать дальмены, нет. Все дело в слезе яд. Это она дает вместе с силой еще и это, слышать покойников. Не сойти бы с ума от этого. Уэн не мертв, он живой, и поэтому нужно стараться не обращать внимания на такое побочное действие артефакта. Отряды вошли в деревню: тихие сонные улочки, свежеобожженные горшки на кольях, Между домиков гуляет ветерок, треплет серые тряпки, сушащиеся на веревке. Из живых. Никого. Видимо, все в поле. Где-то далеко плачет ребенок, лениво тявкает собака. Уэн хотел дать команду проверить окрестности, но его помощник Тао сбил все планы. Выйдя вперед, он громко, надрывая глотку, закричал. «Вставай с колен, народ! Пора, наконец, вырвать этот желтый никчемный пырей из нашей земли и засеять ее молодыми побегами!» Из всех командующих Тао был самым эмоциональным. Постоянно злился на тех, кто отставал, ругался, а когда пребывал в настроении, любил пересказывать речи Уэна, сдабривая их изрядной порцией ругательств. Горбоносое, низколобое, окаймленное ровной бородой лицо его сейчас излучало почти безумную веру в победу. «Мы — новые семена, и мы дадим новый урожай, который...» Договорить Тао не успел. Со свистом рассекая воздух, в его горло вонзилась тугая стрела. Парень захрипел, упал на землю. Уэн схватил артефакт и хотел уже было вытащить его из кармана и пустить в дело, наказав невидимого пока обидчика, как громогласный голос, раздавшийся из одной из хижин, прорычал. «А ну, не двигайся! Живо руки вверх, а не то получишь такую же стрелу себе в глаз!» Уэн заскрипел зубами, но приказ выполнил.